Дикими какими-то, несуразными, гос и бес, акции и потевилов Потивилов, мальцев-шмальцев, бог его ведает. А счет ведет, спрямки сумасшедший. Десять тысяч, двадцать тысяч, деньги, что щепки. «Скажу тебе по правде, Менахим Мендл», — говорил я ему, —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 Достается мне от нее и так, и в жар, и в холод бросает. Послушали бы вы, что она мне пишет. Вы бы мне сами сказали, что я праведник. Но все это мелочь. На то она и жена, чтоб в гроб вгонять. Есть, говорит, кое-что похуже. Имеется мне еще и теща. Рассказывать вам о ней мне ни к чему, вы ее сами знаете. В общем... Говорю я, у тебя, как сказано, и пятнистые, и пегие, и пестрые. Болячка на болячке, а поверх болячки валдырь. Совершенно верно, рептеви, это вы очень правильно сказали. Болячка болячкой, но валдырь, отвечает он, — хуже всякой болячки. Словом, проболтали мы таким манером до поздней ночи.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 Он, наконец, выложил мне все на чистоту. В чем дело? Так, как, говорит он, у нас в Егупце сейчас деньги, можно сказать, на вес золота, а товар полетел вниз, то вы, рептевьи, могли бы в настоящее время отхватить порядочный куш, а меня бы вы очень поддержали, прям-таки из мертвых воскресили бы. — Рассуждаешь ты, как мальчик, — отвечаю я. Думаешь, у меня египетские деньжищи, полуимпериалы, глупенькие? Дай Бог нам с тобою в компании заработать до Пасхи столько, насколько я не тянул до Конечно, — говорит он, — я и сам понимаю. Но вы думаете, что для этого нужны большие деньги? Дайте мне, — говорит, — одну сотню, и в течение трех-четырех дней я сделаю вам из нее двести, триста, шестьсот, семьсот. А почему бы и не все, тысячу? — Очень, — отвечаю я, — может случиться так, как в Писании сказано. Барыш под рукой да карман за рекой. Все это хорошо, когда есть чем рисковать. А как же быть, если и сотни нет? Вот и получается, пришедший в одиночку, в одиночку и заиде, иначе говоря, хворобу вложил, лихоманку достал. — Бросьте, — говорит он.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 Тогда дают куда-то такое телеграмму и велят продать это, а на вырученные деньги купить вдвое больше. Потом это снова повышается в цене и снова посылает телеграмму, и так до тех пор, пока сотня не превратится в две, две в четыре, четыре в восемь, а восемь в шестнадцать. Чудеса, да и только. «Видел он», — говорит В ягупц, таких же совсем ж, недавно без сапог ходили, были маклерами, лакеями на побегушках, а сейчас у них собственные дома, палаты каменные, жены у них желудками возятся, за границу лечиться ездит, а сами они носятся по ягубцу на резиновых шинах, фу ты, нуты и людей не узнают. Словом, о чем тут долго говорить? Разобрало меня не на шутку.